Истертый в песок камни красные Напрасно тащат люди, образую пашни Кресты страшные, опять кричит на башне Моисей уже не важно, там Иисус тащил свой крест на гору Сейчас каждый с улыбкой дамы Плетут венки терновые, красивые Шипы вплетают лилии, плакать не под силу им. Улыбка на лице у каждого, неразбериха в голове Занял каждый важный, лучшее место на Голгофе Допиваю кофе и в дорогу крест свой кровный Тащить по дороге ровной полу изогнутым холодным Я не гордый, просто в жизнь хорошую Упёртый, всё нормально Ситуация входит во врата новые Отбросив старое, нажитое Многовековое, что же дальше? Спрашивают эти люди воскрешение Эдемский сад Всё это будет Все Пыль оседает на легкие Удары молота, голодно Ты не один, и ты не одна Голос без комментариев Крест натирает нам спины И давит нас истинно больно нам то как ни странно, не страшно нам Каждый не грешен же в этом Уверен точно Следующей точкой отчета Становится ночь-то, в которую Спать нам не хочется Под крестом корчится Иисус наше имя Христос наше отчество В стороне картины человека видел много Кратно. Он смотрел занятно на толпу, идущую обратно Дети взрослые создали зрелище несносно Бивает себе в кисть и рук большие гвозди острые Слезами налились глаза, хватило дрожь тела На колени опустился человек, смотря в небо один он молился как всегда за всех сразу чтобы разум не распяли себя люди как заразу сами не зная того улыбались пели песни радовались что с крестами все идут а значит вместе он останавливал отдельных людей спрашивал для чего и на этом надобно и что они видят дальше оставались единицы у подножья горного понимая все ошибки их труда упорного остальные так и продолжали восхождение толкали в заблуждение себя других к самосожению вот и в настоящем Народ находится в смятении Надеюсь просветление застанет их умы быстрее